Глава 8. Клетка. Маленькая комната угнетала находящееся в ее объятиях тело, со со всех сторон теснотой и удручающей пустотой. Крохотное окошко, прикрытое решеткой, пропускало крупицы тусклого света, пробивающегося сквозь развиваемые ветром кроны деревьев за окном. Элизабет сидела в центре своей клетки, на полу, обхватив колени, не спуская взгляда со стены, на коей не было ничего, но которая являлась для пленницы целым миром, полотном с рисуемыми на нем воображением картинами. «Долго здесь?» Мужской голос раздался за спиной из-за стены соседней палаты. Глаза девушки стягивала пелена отрешенности, молчаливая пелена. «Говорят, они помогают», — продолжил вещать невидимый собеседник. «Говорят, от этих уколов становится лучше. Тебе становится лучше?» Так же безмолвно девушка медленно взглянула на руку, на темное пятно, оставшееся некогда от подобного укола. Шрам служил напоминанием, а напоминанием чего, Элизабет уже не помнила. Годы летели, силы покидали тело. Жизненная нить истончалась. Год, два, десять. Счет времени в этом месте был потерян. Пустоту убранства комнаты разбавлял пожелтевший матрас, пристроенный в угол, и старая, покрытая вековым налетом, чаша Генуя, источающая отнюдь не ароматы логова флориста. Выход из клетки прикрывала массивная железная дверь с маленьким лючком снизу для кормежки постояльца и глазком сверху для контроля его состояния и поведения. Пищепровод в нижней части со скрипом приоткрылся и в комнату пропихнули поднос с едой, у которой от еды было лишь название. Больничная баланда, включающая в себя ассорти из блеклых тягучих соплей, плесневелого хлеба и стакана с мутной жидкостью, похожей на воду. Пелена отрешенности сменилась искрою азарта. Кормили здесь редко, желудок требовал дров в свою печь. Мозг с глазами шли на поводу, разжигая аппетит, несмотря на форму. Элизабет подбежала к подносу, принявшись забрасывать в бунтующий котелок мерзкую питательную смесь. Они что-то в нее подсыпают, чтобы мозг разжижался, чтобы мыслей не было. Плевать! выпалила с набитым ртом малоразборчивым набором звуков Элизабет, продолжая поглощать содержимое подноса, игнорируя предостережение обитателя соседней палаты. Руки тянули в рот все, без разбора, не разглядывая и не принюхиваясь. «Пять минут». Те, кто за дверью, всегда давали пять минут, после чего забирали все, что оставалось. Времени пережевывать попадающиеся жилки и посторонние фракции в каше не было. Жирнова мололи, котелок заполнялся. Необычное ощущение во рту заставило Элизабет остановиться. «А я предупреждал!» Спокойным тоном произнес голос за стеной. По языку и стенкам ротовой полости начало что-то семенить маленькими лапками, подобно насекомым. Элизабет выронила миску, раскрыв рот, из которого принялись выползать черные трупоеды. Другая их часть продолжила движение в противоположную сторону, прямиком в горло. Дышать становилось все сложнее. Элизабет чувствовала, как по телу расползается членистоногая хворь. Отбиваясь от ползающих по лицу жуков, девушка начала задыхаться. «Тише! Тише! Успокойся! Дыши глубоко!» Голос с прежним спокойствием обратился к Элизабет. Сделав над собой усилие, она постаралась не думать о жуках и асфиксии. «Да, вот так!» Насекомые отступили. Кислород вновь раздул легкие. Перед глазами у Элизабет опять стоял под нос с едой. Вполне обычный, не хуже, чем раньше. «Как думаешь, долго протянешь без укола?» Очередной вопрос из-за стены, оставшийся без ответа. Ударом ноги под нос был послан обратно к двери. Сама же Элизабет отошла к маленькому окошку, принявшись ловить глазами сквозь обрешетку фрагменты былой свободы. «Искоренить причину, по которой ты здесь, вот их цель», продолжал декламировать голос. «Только вот причина, к счастью твоему...» Им до сих пор неведомо. Скрип петель привлек внимание девушки. «Снова процедуры», — испугалась она, отойдя робкими шагами в угол. Дверь открылась. «Лизе!» Николас, расплывшийся в улыбке, переступил порог палаты. «Ник!» Элизабет смотрела на вошедшего мужчину, отказываясь верить тому, что перед ней сейчас стоял ее муж. «Это ты?» «Ну а кто же, Лиз?» «Я так долго тебя искал!» Недоверие сменилось радостью, когда Николас сделал несколько шагов навстречу и развел в приветственных объятиях руки. Девушка сорвалась с места и побежала к своему спасителю. «Почему так долго, Ник?» Сквозь слезы процедила Элизабет, сдавливая шею мужа в страхе вновь потерять его. Губы Николаса утешающе поцеловали обеспокоенную супругу. «Мы искали, Лиз. Правда!» Я места себе не находил. Марта все ждала, когда ты вернешься. Марта? Да, твоя дочь. Наша дочь. Ты что, забыла? Все спрашивала, когда мама вернется. Я помню, но... Как ты? Объездил всю округу. Поднял на голову и полицию, и прессу. Искали всем городом. Улыбнулся Николас. Я так устал, Лис. Так устал. Я понимаю, Ник. «Спасибо тебе. Я не знаю, чтобы я...» «Я мечтал, чтобы ты сдохла». Руки Николаса схватили Элизабет за плечи. Девушка пошатнулась, уставившись на мужа в замешательстве. «Что, прости?» «Чтобы ты больше не возвращалась. Сгнила где-нибудь в овраге в обнимку с бутылкой. Чтобы я, наконец, зажил спокойной жизнью. Без вытраханных мозгов и твоих тупых коровьих глаз перед лицом. И за дня в день преследующих меня сродни кредиторам». Николас продолжал сдавливать плечи Элизабет. Выражение лица сменилось с приветливого на иронично озлобленное. «Мне больно, Ник!» «Не волнуйся. Я уже обо всем договорился. Здесь тебе помогут. Здесь теперь твой дом. Отсюда ты больше никому не сможешь причинить вреда». Ошарашенная услышанным, Элизабет оттолкнула Николаса. Принялась мотать в отрицании головой и плакать. «Нет, я тебе не верю!» «Я должна вернуться домой! Я нужна дома! Я нужна вам! Марта ждет меня!» «Поехали домой, прошу! Забери меня отсюда, Ник! Забери!» «Не волнуйся, лизи с Мартой вы увидитесь однажды! А пока прими свой новый дом, прими свою кару!» Николас с издевкой подмигнул Элизабет, послав девушке поцелуй и направился к выходу из палаты. Элизабет схватила за рукав уходящего прочь мужа. «Зря ты так». Тихо декламировал голос за стеной, ставший голосом в голове. Николас развернулся и отправил мощной пощечиной девушку на пол. В голове загудело. Удар о плитку рассек бровь, залив кровью один глаз. Элизабет поднялась на ноги, обнаружив себя в больничном коридоре. Вместо Николаса перед ней стоял санитар. «Держи себя в руках, цыпа! Не доводи до греха!» Грубо произнес мужчина. Он схватил Элизабет под руку и повел девушку вдоль по коридору. Глаза украдка исследовали длинную больничную кишку, проносящуюся мимо, пустую, обветшалую, пропитанную безумием и страданиями кишку. Из-за запертых дверей палат доносились крики, смех, неразборчивые мычания, похожие на приступы умалишенного. Причиной же этому безумию был он, сидящий в кресле своего кабинета доброжелательно приветствующий приведенного к себе гостя. Здравствуйте, Элизабет. Прошу, присаживайтесь. Рихтер одобрительно кивнул санитару, после чего тот оставил доктора наедине с пациентом. Вы гостите у нас уже достаточно долгий срок, мисс. Миссис, жестко оборвала доктора Элизабет. Ах, да, точно. У вас же есть муж, он вас ждет, он вас любит. Да, да, печальная история. Да что вы знаете? «Практически ничего. До сих пор, несмотря на годы. В этом и проблема». «Годы? О чем вы?» Элизабет слушала Рихтера, но одновременно с тем не слышала, не понимала, отказывалась понимать. «Когда вы к нам поступили...» — продолжил доктор. «При вас обнаружили несколько занимательных вещиц». Рихтер открыл верхний ящик своего стола, вытащил из него шприц и записку и демонстративно положил оба предмета перед Элизабет. «Мы уже беседовали с вами на эту тему, и не раз. Быть может, сейчас вы все-таки готовы рассказать, откуда у вас это, и как вы оказались в Блейвью? Сколько я здесь?» «Это сейчас не имеет значения, Элизабет. Вот, Рихтер указал на предметы, разложенные перед девушкой. Вот что действительно важно» как следы токсина, содержащегося в тех тварях из Блейвью, оказались в этом шприце. Что вам известно про Эшмар Лейк и некоего Бернарда Джексона? Элизабет молча смотрела на шприц. Хочешь, укольчик? Поинтересовался голос доброжелательного соседа в голове. Дорогая моя, прервал мысли об уколе Рихтер, лично я вам безмерно благодарен. При помощи этой штуки мы существенно продвинулись в изучении тех существ и способов их влияния на нас. И я бы с радостью вас отпустил, но. Телефонный звонок отвлек доктора. Рихтер слушаю. Э -э да, она здесь. Лицо прежде уверенного в себе человека исказило волнение и страх. Простите, пока ничего, я. Да, мистер Гаррет. «Я понимаю, я приложу все усилия, чтобы...» «Да, хорошо. Я понимаю, что долго, но...» «Хорошо. Прошу прощения. Будет сделано». Элизабет прислушивалась к разговору доктора с неизвестным собеседником и продолжала смотреть то на лежащий на столе шприц, то на покрывшегося испаренной Рихтера. Повесив трубку и тяжело выдохнув, взволнованный доктор продолжил. «Так вот, о чем я?» «Элизабет, дорогая, я бы с радостью вас отпустил, но поймите, есть фигуры, стоящие выше моей воли. Их заинтересовало содержимое этой записки и нюансы вашего появления здесь. И я, к сожалению, буду вынужден сделать все, чтобы данный пробел был устранен. Желаете вы того или нет?» Элизабет ничего не ответила. Шприц уже лежал в ее руке мысленно. Оставалось лишь схватить его со стола и вонзить в Рихтера. Цель была близка. Инструмент ее реализации еще ближе. Резким рывком, ведомая эмоциями тела, бросилась в сторону доктора, схватив со стола импровизированное оружие. «Санитары!» — закричал Рихтер. Элизабет взвалилась на мужчину, выбив того из кресла на пол. Дрожащая рука, удерживаемая доктором, пыталась пробить иглой глаз Рихтера. Вбежавшие в комнату санитары оттащили девушку в сторону. «Уберите руки!» — кричала Элизабет, продолжая сопротивляться и пытаться прорваться к доктору. Рихтер встал, отряхнул халат, поправил галстук с очками и подошел к скованной крепкими руками помощника в девушке, набрав при этом что-то из ампулы, стоявшей на полке со всевозможными препаратами. «Строптивость — яд, к которому у нас есть отличное противоядие». Игла кольнула в плечо. В глазах у Элизабет помутнела. «Как давно ты здесь?» Знакомый уже голос из соседней палаты пробивался сквозь нависшую перед взором темную пелену. «Не знаю». Элизабет тщетно пыталась вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как сержант Торрес привез ее в санаторий. «Неудивительно. Они что-то подсыпают в еду, чтобы мы не помнили». «Ты реален?» смотря что понимать под реальностью. «Ты поможешь?» «Уже помогаю». Разряд пронесся сквозь мозг, выпроводив собеседника и развеяв пелену перед глазами. Боль вырвалась криком из Элизабет. Скоротечная и острая. Рефлексы попытались вызвать девушку из западни и унести прочь, но ремни уверенно удерживали тело в кресле. От электродов на висках в стороны тянулись провода. Их сечение позволяло устроить настоящий калейдоскоп в голове. «Часто ли вас посещают кошмары?» Рихтер стоял напротив, около аппарата, органы управления которого походили на старое радио. «Вы, доктор, главный демон здесь, и главная причина моих кошмаров». Из-за пропущенного сквозь голову электрического потока Элизабет с трудом обрамляла мысли словами. Демоны бы удивились, дорогая моя Элизабет, узнав, сколь часто бренные души, подобные вашей, прикрывают данным термином собственное безумие и пороки. Нам еще предстоит много работы, и чем быстрее вы примете реалии своей сущности, тем меньше проблем вам доставит процесс лечения. Доктор выкрутил регулятор напряжения старого радио и нажал на кнопку, выпустив очередной, еще более озлобленный роль жалящих электричеством ОС. Боль просачивалась в голову через душераздирающие крики, доносящиеся со всех сторон, украдкой заползая по множеству нитей, что сходились в узел, огражденный ото всех хрупкой костной стенкой черепной коробки. Элизабет обмякла, перестав кричать и слышать крики, как только осы оставили ее. Только теперь она сидела не привязанная к креслу, а в инвалидной коляске в комнате отдыха, напротив общего телевизора, подвешенного к потолку, обессиленная и обездвиженная. Посидевшие волосы неухоженными засаленными прядями стекали по ее плечам. Сердце качало кровь, но иначе, с перебоями, равно как и сознание — избирательно доносила поглощаемую глазами реальность до своего хозяина. Картинки на экране стремительно сменяли друг друга. Новости, иллюстрирующие неуклонно развивающееся общество, уровню жизни которого сейчас бы могли позавидовать даже боги, крутили по телевизору не переставая. Грядущий инновационный продукт Temple Rock. Хотели бы дать слово руководителю проекта Генри Гаррету. Элизабет, услышав знакомое имя в череде обрывков фраз репортера, сосредоточила внимание на человеке, смотрящем на нее с экрана. «Как бы вы охарактеризовали то, над чем в данный момент трудятся ваши сотрудники?» Чувствовалось, как репортер выдавливал из себя вопросы, аккуратно подбирая слова с явными нотками страха в голосе. Мужчина был наиграно приветлив, с трудом скрывая нотки своего отвращения к собеседнику. «К сожалению, многие карты на данный момент не имею возможности раскрыть. Но со всей ответственностью могу заявить, что наша разработка станет настоящим прорывом в сфере современных развлечений». Гаррет перевел взгляд на Элизабет. «И во многом благодаря вам, миссис Стивенсон». Образ мужчины исказился. Что-то демоническое проявилось в его чертах. Элизабет зажмурилась, попытавшись скрыться от пронизывающего насквозь взгляда Гаррета. «Пора!» Тихий шепот соседа за стеной пронесся над духом. Элизабет продолжала держать глаза сомкнутыми. Голос вновь прошептал. «Уколы больше не понадобятся. Позволь помочь. Позволь направлять». «Хорошо». Элизабет почувствовала, как ей в руку вложили что-то острое. «Пора!» Крик, перешедший в булькающий хрип, раздался где-то рядом. Элизабет открыла глаза. Около входа в палату лежал санитар, хватавшийся за жизнь обеими руками, руками, сжимавшими края рассеченного горла. Теплая густая кровь стекала по рукам и лезвию, зажатому в ладони у Элизабет. Седовласая женщина, взгляд которой излучал контролируемое безумие, осмотрела себя и бьющуюся в агонии жертву, после чего невозмутимо переступила через кряхтящего санитара и вышла в коридор. «Остановите ее, кто-нибудь!» кричал Рихтер, вывалившись в дальнем конце длинной обшарпанной кишки своего кабинета с разбитой головой и залившей лицо кровью. Элизабет улыбнулась, глядя на доктора, направившись в противоположную от орущего в бессилии Рихтера сторону. Вдоль коридора лежали трупы тех, кто прежде жарил осами и травил испорченной едой. Кровавое одеяло обволакивало старую плитку на полу. Элизабет уверенно ступала по нему, оставляя за собой отчетливые следы смерти. «Мы помним о цели?» — спросил голос. Элизабет остановилась, бросила лезвие и взглянула на окровавленную записку, сжатую в другой руке. Утвердительно кивнула и медленно пошла дальше, к выходу из этой клетки. Глава девятая «Не вижу зла» Поскрипывающие рессоры старенького автобуса проглатывали неровности, изъеденной временем дороги, ведущей в Эшмар-Лейк. Элизабет сидела у окна, наблюдая за проносящимся мимо лесным массивом. «Что будем делать после?» — поинтересовался голос в голове. «Вернусь домой. К семье». Голос разразился хохотом. «Серьезно? После стольких лет ты все еще надеешься на это? Взгляни на себя». Ты уже не тот человек, что покинул дом. Не тот человек, которому было место в сердце твоего муженька. Некоторым историям иногда лучше так и остаться историей. «Я вернусь домой!» Со злостью констатировала Элизабет, не обращая внимания на попытки голоса пошатнуть ее уверенность. «Все мы туда возвращаемся, рано или поздно. Конец всегда приходит к своему началу. Цикл неуклонно движется к завершению» о каком черт возьми цикле речь о твоем цикле и он не обязан замыкаться теперь мы часть единого целого мы вольны делать все что угодно пойми мы не обязаны вестись на поводу какой то жертвы теории заговора подбившей тебя засунуть свое тельце в ту пространственно временную дырку продолжал настаивать на своем голос но я дала слово и я сдержу его а ты либо помоги либо свали к черту Сидящие в автобусе пассажиры все как один повернулись в сторону Элизабет, уставившись на нее. «Времена нынче неспокойные», — произнес водитель, напомнив женщине о болезненном эпизоде из далекого прошлого. Моргнув несколько раз, Элизабет стала свидетелем картины уже куда менее лицеприятной. «Вместо людей автобус был забит телами с перекошенными лицами и поплывшей кожей». Бездонные, затянутые мраком глаза, источали взгляды, прожигающие душу. Элизабет была спокойна, она не кричала, она привыкла к ним, к своим демонам. «Ты любезно позволила нам войти. Мы помогли тебе выбраться. Так же легко мы можем ввергнуть твою жизнь обратно в ад. Мы с тобой до конца, а ты с нами», – продолжил голос, сменив милостивые нотки на откровенно гневные и угрожающие. «Хорошо». Элизабет с усилием выдавливала из себя слова. «Отправимся куда угодно, но прежде я выполню данное Н-обещание, после делайте, что хотите, все вы». «Чудно!» Радостно произнес голос, после чего окружающие Элизабет демоны вновь приняли прежнюю форму, не обращая на женщину впредь никакого внимания скрипящие же автобуса продолжали играть свою грустную мелодию на струнах дорожных выбоин. Покрытый местами ржавчины дорожный знак сигнализировал о скором прибытии, а билборд на въезде любезно приветствовал вновь прибывших гостей. Элизабет не питала иллюзий насчет обнадеживающего «добро пожаловать» на дружелюбном щите. Она знала, что Эшмар-Лейк — особый город все жители которого так или иначе были связаны с Темпл-Рок. Семьи сотрудников, любезно приглашенные руководством в этот райский уголок, попадали в мир, отрезанный от крупных очагов цивилизации несколькими часами пути. Для этих людей эшмар -Лейк становился местом спокойствия и отстраненности от суеты больших человеческих муравейников. До тех пор, пока в существовании этих самых людей Темпл-Рок видел хоть какой-либо смысл. Тем не менее, шокирующих происшествий крохотное население этого болота не видела, наверное, ни разу. Обогнав автобус, мимо пронеслись несколько черных фургонов, уже знакомых Элизабет. «Хм... веселье начинается», — сказал голос, мысленно потирая с азартом руки. В последнее время, провожая мужа на работу, Энн чувствовала, как внутреннее напряжение в нем нарастало с каждым днем, Она просила, умоляла, требовала. Она пыталась уберечь его от возможных ошибок и необдуманных действий. Она чувствовала, прощаясь с ним этим утром, что что-то грядет. Объяснить это было невозможно. Женская интуиция. Она шептала на ухо, что сегодня Бернард готов сделать роковой для всех них шаг и снискать на свою голову гнев работодателей. Генри Гарретт, человек, втянувший семью Джексонов в эту щедро прикрытую высокой зарплатой клоаку, уже не раз давал понять своему излишне любопытному сотруднику, что есть вещи, о которых компания не расскажет. Таких, как Бернард, жернова Темпл Рок неумолимо перемалывали уже множество раз. И каким бы ценным ни был человек в лице корпоративной машины, он все равно оставался ресурсом, в большинстве своем возобновляемым. «Ты грустная, потому что папа на работе?» С редкой для детей ее возраста проницательностью спросила Джуди у матери. «С чего ты взяла, малышка?» — обняла дочь Энн, стерев с лица задумчивость в попытке скрыть свое беспокойство. «С того, что ты грустная. Я уже взрослая, я вижу, когда ты грустишь». Энн улыбнулась, слушая рассуждения не по годам смышленной дочери, на хронометре которой натикало всего лишь без малого семь лет. «Неправда», — ответила Энн, взглянув на часы. «Я просто голодная. Как, собственно, и ты полагаю?» «Время видела? Уже пора обедать». Девочка поддержала подобную инициативу утвердительным кивком и побежала на кухню, заняв свое самое любимое место в центре обеденного стола в ожидании праздника живота. Эн разогрела несколько кусочков куриных отбивных вместе с оставшейся со вчерашнего дня паэльей. Джуди, к счастью, не была столь придирчива к еде, и слово вчерашняя ее нисколько не смущало. «Вот, дорогая, кушай». А я пока пойду наверх, приберусь в комнате. «На улицу не выходи, хорошо?» «Хорошо», — ответила с аппетитом уплетающая свою порцию Джуди. «А ты?» «Я попозже, не волнуйся». Оставив дочь внизу, Эн поднялась в их с Бернардом комнату. За окном светило солнце. День манил своей картинкой. Но за этой картинкой скрывалась смердящая изнанка. Эн, рассматривая уличные пейзажи, окружающие дом, вновь погрузилась в себя, в свои мысли и тревогу. Вывел же ее из прострации стук, раздавшийся внизу со стороны входной двери. «Здравствуйте! Вы к маме?» Донесся голос Джуди, вслед за которым Эн услышала звук разбитой вазы, крик дочери и тяжелый топот людей, вбежавших в дом. Спустя несколько секунд обеспокоенная мать была уже внизу, застыв при виде группы оперативников «Темпл Рок» со взведенными на н винтовками и дергающейся в руках одного из них джуди мама закричала джуди оно ну, заткнулась схвативший девочку оперативник хорошенько встряхнул ее дав понять что следующий крик повлечет за собой куда более болезненные санкции тише малышка тише Н по прежнему не шевелилась лишь пыталась успокоить дочь и минимизировать раздражение у вооруженных фигур «Собирайтесь, вы едете с нами», — сказал один из оперативников, лидер группы, судя по всему. «Куда вы нас?» «Захлопни пасть! Собирай вещи, приказ руководства!» В дверь вновь постучались. Оперативники переглянулись между собой. Подкрепления они явно не ждали. «Кого-то ждешь?» — спросил главный УН. Девушка отрицательно покачала головой. Командир группы жестами указал ближайшему ко входу бойцу на дверь. Мужчина медленно подошел, взглянув в глазок. «Пусто!» — доложил оперативник, развернувшись обратно к своим. И снова череда ударов пронеслась по двери, в этот раз более настойчивых ударов. Назначенный главным постуком мужчина с неуверенностью приоткрыл дверь, обнаружив на пороге седовласую женщину. «Ха! Что ты тут забыла, мать?» Элизабет вместо ответа резко послала кулак в грудную клетку оперативника, словно в масло. Хруст костей и чавка разрывающейся плоти ввели остальных в ступор. Перед ними стояла старенькая женщина, пробившая насквозь их сослуживца. «Что ты, блядь, такое?» — полушепотом произнес командир. Остальные оперативники взяли Элизабет в прицел. Женщина вытащила кулак из опавшего на землю куска мяса и медленно подняла руки вверх. Возникшие позади солдат существа обхватили их шеи, свернув в одно мгновение. Один за другим обмякшие тела повалились на пол, не успев сделать и выстрела. Оставшийся в живых командир, видя все это, выронил оружие и опустил руки, застыв в ужасе. «Джуди, беги ко мне!» Прокричала Энн, схватив вырвавшуюся из лап солдата дочь и закрыла ей глаза рукой. Элизабет подошла к трясущемуся оперативнику. Командир группы с ужасом смотрел на женщину, уничтожившую весь его отряд. «Куда-то собирались?» — холодно спросила Элизабет. Глаза ее были чернее ночи. Голос пробирал до дрожи. Насладившись запахом страха и беспомощности, витавшим вокруг обмочившегося солдата, Элизабет вонзила пальцы раскрытой ладони, словно лезвие под челюсть командира, Разворошив глотку и выведя руку во внутреннюю полость рта, схватив всей пятерню из-за челюсть, будто бы за ручку чемодана, мужчина дергался, хрипел. «Не торопись», — упрашивал голос, смакуя иллюстрацию красочной агонии. Элизабет не торопилась. Подождав еще несколько секунд, она вырвала ручку, превратив рот оперативника в мясную лавку, содержимое которой в полной мере отражал открытый прилавок. Джуди, увидев краем глаза разорванное лицо солдата с брызжущей по сторонам кровью, закричала. Эн также находилась в шоке от увиденного. Она быстро взяла под руки дочь и побежала с ней в сторону лестницы. Несколько существ направились следом за ними, еще пара. Преградили путь наверх, спускаясь по ступеням Эн навстречу. «Довольно!» — выкрикнула Элизабет, схватившись за голову. Демоны исчезли. Энн, схватив за руку бьющуюся в истерике дочь, побежала с ней дальше на второй этаж. «Я не желаю вам зла!» — попыталась успокоить их Элизабет, отправившись неспешным шагом следом за напуганными Энн и Джуди. Ноги пронесли седовласую женщину по дубовым ступеням в коридор наверху, где по обе стороны раскинулся ряд запертых дверей, за одной из которых прятались мать с дочкой. «Убей! Убей их! Не трать время!» «У нас еще столько дел!» — шептал голос. Элизабет пыталась держать в узде своих демонов, но судно, именуемое терпением, уже начинало давать течь. «У меня нет времени на игры, н! – прокричала Элизабет. Взмахами рук она принялась выламывать двери, выворачивая наружу содержимое комнат. Паузы нарочно выдерживались минимум секунд в пять, позволяя прочувствовать, изъявившим желание сыграть в прятки, весь... Ужас стремительно подбирающегося прилива. По иронии, лишь самая дальняя раковина несла в своем чреве желанный жемчуг. Добравшись до нее, Элизабет выломала запертую дверь с такой же легкостью, с какой до этого выпотрошила предыдущие ячейки. Энн прикрывала Джуди, забившись с ней в дальний угол комнаты и держа на готове бейсбольную биту. «Я же сказала, у меня нет времени на это!» Элизабет очередным взмахом выбила биту из рук Энн после чего бросила ей под ноги старую смятую записку, покрытую засохшими пятнами крови. «Что это?» — прервала молчание н настороженно подобрав лежащий на полу клочок бумаги. «Прочти! И собирайся! Здесь опасно, нет времени, нужно уходить! Спасай дочь!» Энн поглощала строчки, трансформируя их в слезы. «Слова — уникальная вещь. Они лечат, они уничтожают, они убеждают и дают стимул двигаться дальше». «Как такое возможно?» — спросила Энда, читав письмо. «Неважно». Элизабет выглянула в окно, выискивая новые отряды «Темпл-рок», и немного успокоилась, никого пока не обнаружив. «А что с Бенни? Мы не можем его бросить?» «Так нужно. У каждого своя роль». Элизабет оставалась холодна, но спокойна. Она старалась держать дистанцию, чтобы не провоцировать ребенка на очередную истерику. Собрав вещи и успокоив Джуди, Энн села с дочерью в машину, поблагодарив Элизабет за помощь. «Спасибо за все! Мы еще увидимся?» «В какой-то степени!» «Береги дочь и проваливайте к черту из этого города!» Проводив глазами растаявший за поворотом предмет своего обещания, Элизабет вернулась в дом. Она прошла по гостиной, изучая привлекшие ее внимание семейные фотографии Джексонов иллюстрации семейной жизни, жизни, ставшей историей. «Никак не оставишь мысли о доме? У нас уговор. Не забыла?» — посетовал голос. «Я нужна им. Нужна. Николас, Марта. Они же ждут меня, так ведь?» Волнение превращало жесткую прежде женщину в хлебный мякиш. «Так уж и быть. Сама захотела». Голос взорвался яркой вспышкой перед глазами. Элизабет сидела на заднем сиденье своей старой машины. На переднем ряду расположилась другая, она и Марта. Из колонок по струнам души били Лэд Zeppelin. Очередная вспышка вытянула Элизабет из машины и перенесла в родной дом, в котором Николас сжимал ее в утешительных объятиях. И снова вспышка, и вновь машина. «Такой дождь сильный и гроза! Мне страшно, мам!» произнесла Марта, наблюдая за разбивающимися остекло увесистыми каплями и всплесками света, время от времени освещающими пустынную загородную трассу, орошаемую ливнем. «Всего лишь дождь, малышка. Не бойся, мы в безопасности», успокаивала дочку Элизабет, вцепившаяся в руль. «Вспышка!» Николас сидел напротив, дома, за столом. Между супругами стояла бутылка виски. Грусть испещряла лица обоих. «Вспышка!» «Правда красивая?» Марта держала в руках большую куклу, подарок с крайнего своего дня рождения. «Ну, мам, посмотри! Ей не страшно. Я буду как она!» Девочка принялась водить игрушкой по торпеде, выводя Элизабет из себя. «Прошу, милая, не играй в машине! Будешь так себя вести, больше не посажу спереди!» Марта не обращала внимания на слова матери. Девочка была увлечена игрой. Игра отгораживала ее от страха перед бушующим за пределами их металлической капсулы ненастьем. Детское воображение рисовало в голове сюжеты, главным героем которой была кукла, а сценой — приборная панель автомобиля. «Я же попросила, Марта, хватит!» Накопившееся раздражение вырвалось в молниеносный приступ агрессии. «Дай сюда, живо!» Элизабет вырвала из рук Марты куклу и швырнула ее на задний ряд. Отвлекшись на мгновение, девушка потеряла контроль над витиеватой дорогой, выехав на встречную полосу. «Мам!» — выкрикнула Марта. Повернувшись обратно, Элизабет увидела яркий свет фар, несущийся навстречу машины. Резкий выворот руля отвел от лобового столкновения, разведя обоих участников движения в миллиметре друг от друга. Только вот дождь тоже внес свою лепту. Элизабет, безмолвно наблюдающая за происходящим с заднего ряда, вспомнила этот день. Долгие годы она старательно пыталась стереть из памяти то, что случилось. Эту куклу, этот мимолетный приступ гнева, эту несущуюся навстречу машину, этот занос на мокрой дороге, отправивший их надежную немецкую металлическую капсулу в глубокий кювет. Эти крики дочери — это дерево, принявшее на себя удар врезавшегося в него автомобиля. Это ветка, пробившая грудь Марты через лобовое стекло. Это вина за случившееся, оставшееся с Элизабет до конца ее жизни. Вспышка. Больничная палата. Элизабет стояла около входа, наблюдая за двумя убитыми горем родителями, сидящими около неподвижной Марты. Жизнь в маленьком теле поддерживала масса трубок и приборов, а монотонно пищащий экран сигнализировал о продолжающейся борьбе за жизнь. Хрупкую и тонкую, но все еще прерванную. «Это все ты!» Элизабет услышала звук разбитой бутылки и последовавший за ним крик Николаса, донесшийся из соседствующей с палатой комнаты. Женщина переступила порог, обнаружив себя вновь в своей гостиной, дома. Супружеская ссора и попытки жены расшибить голову мужа, посланной в нее винной бутылкой. Это все напомнило Элизабет о семенах конфликта, проросших в хроническую ненависть, из-за которой они с Николасом последние годы не жили даже. Так, сожительствовали. «Не вини себя, мам! Так получилось!» Из палаты вырвался тихий голосок Марты. Лицо девочки было крайне болезненным, но она всячески пыталась подбодрить свою маму, сидящую рядом и протирающую на руке место для очередного поддерживающего укола. «Как комарик», — успокаивающим тоном произнесла Элизабет, вонзив иглу под кожу дочери. По седым прядям, наблюдающей за последними часами марты женщины, побежали капли дождя, разразившегося откуда-то сверху. Элизабет подняла глаза, обнаружив над головой уже не потолок, а хмурое осеннее небо. Атмосфера скорби десятка людей, пришедших поддержать двух убитых горем родителей, царила вокруг свежевыкопанной могилы. «Чем меньше гроб, тем он тяжелей, так обычно говорят. И это сущая правда. «К счастью, теперь не заколачивают. Ужасный звук был», — сказала одна из родственниц, пришедшая проводить юную душу к месту упокоения. Трясущаяся женская рука зачерпнула горсть мокрой земли и отправила ее вслед за погруженной в яму Мартой. Элизабет, наблюдающая со стороны за похоронами дочери, закрыла глаза, из-под век которых покатились слезы. Мощный гром заставил тело вздрогнуть. Дождь не утихал. Элизабет стояла посреди вечерней пустынной дороги, напротив одиноко стоящей автобусной остановки, под крышей которой пряталась от нахлынувшего ливня молодая девушка. И этот день отпечатался в памяти, как и то, что случилось после. Вспышка молнии сменила картинку перед глазами на улицу около дома Беллы. Лизи, Лиз!» Николас бежал вдоль дороги, выкрикивая имя жены, растворившейся в нескончаемом дождевом потоке и мраке ночного города. Элизабет наблюдала за стенаниями супруга, понимая, насколько необдуманными и импульсивными были ее поступки. Все, что с ней случилось, не что иное, как расплата. Расплата за характер, за действия, за совершенные ошибки и страдания окружающих. Николас скрылся в темноте, как и сама улица, погрузившаяся во мглу, поглотившую все вокруг. Дождь прекратился, наступила тишина, которую разорвал какой-то глухой звук позади. Элизабет обернулась, оказавшись снова дома, в гостиной. Этот дом казался ей чужим, не таким, как тот, что она помнила. По углам валялись бутылки из-под пива и кое-чего покрепче. Толстый слой пыли и грязи покрывал большинство поверхностей. Апатия правила хозяином этого дома. Висевший на стене календарь указывал на то, что с момента пропажи Элизабет прошел уже год. Целый год поисков и безуспешных попыток узнать, что случилось. «Нет!» — Элизабет осмотрела комнату, остановив взгляд на Николасе, маятником, качающимся в петле под обеденным столом. «Нет!» — женщина упала на колени, продолжая кричать и мысленно отрицать то, что висело перед ней. «Прошлого не изменишь!» — прошептал голос. «Смирись и спасай свою задницу!» Резкая боль вырвала Элизабет изобретенных ею воспоминаний и вернула обратно в дом Джексонов. Щека горела. «Просыпайся, подруга!» Вокруг привязанной к стулу женщины стояла новая партия ничего не подозревающих оперативников, посланных вслед за пропавшим отрядом. Элизабет взглянула на стоявших перед ней людей. Освободиться от стянувших руки и ноги ремней она не пыталась. Она раздумывала над тем, что показал ей голос. «Что тут, блядь, случилось, а?» Находящийся ближе всех к женщине оперативник вместе с вопросом послал ей по лицу еще удар, продолжая допрос. «Кто ты такая? Твоих рук дело?» Элизабет не источала никаких эмоций, лишь абсолютное безразличие к происходящему. Марта убила свою девочку, затянула петлю на шее Николаса. Мысли точили сознание женщины, в то время как оперативник снова и снова бил ее, не получая ответов на свои вопросы. Затрещавшая на груди командира рация прервала канонаду ударов, превративших лицо Элизабет в кровавую мазню кисти безымянного экспрессиониста. «Никак нет! Жены с дочерью не нашли. Зато обнаружили какую-то чокнутую суку. Да, ребята тут. Вернее, то, что от них осталось» никто из соседей пока не знает запрашиваю уборку да так точно эту тварь берем с собой не могу знать понятия не имею как она ужасный скрежет донесся со стороны лестницы сверху прервав командира замершего на полуслове элизабет невольно вздрогнула услышав знакомый звук кто здесь еще говори закричал взволнованный командир уперев ствол винтовки в испещренную кровавыми потеками и ссаденному щеку женщины. Каждый шаг спускающегося нечто походил на глухие удары молота. Деревянные ступени похрустывали под наваливающейся над них массой. Тяжелые шаги сопровождались протяжным скрежетом, тянущимся следом. Оперативники перевели внимание с привязанной к стулу женщины на лестницу. Элизабет сидела спиной к преодолевшему последнюю ступень рогатому демону. Ей не нужно было его видеть. Она была уверена, что это он. Она видела его в стеклянных глазах бойцов Темпл-Рок. «Не бойся, он поможет. Он с нами», — прошептал над духом голос. «Ты ведь теперь с нами?» «Да», — ответила Элизабет, улыбнувшись в предвкушении кары для стоящих перед ней ублюдков. Демон медленно подступал к оцепеневшим оперативникам. Поравнявшись с Элизабет, он остановился, повернул голову в ее сторону. Женщина взглянула в его черные, глубоко посаженные в глаза, вселявшие в нее прежде первобытный ужас, одобрительно кивнула, после чего демон, прорычав, двинулся дальше. «Огонь!» — истерично крикнул командир, выйдя из ступора и прицелившись в надвигающуюся угрозу. Свинцовый поток принялся прошивать тело демона, но без видимого результата, лишь прибавляя ярости изголодавшемуся по свежим душам существу. Двое бойцов подошли ближе, не прекращая стрелять, и встали в одну линию с командиром. «По башке давай!» — скомандовал тот, и все трое сосредоточили огонь на голове существа. Пули прорывались сквозь череп, выходя с обратной стороны со всплесками черной пыли. Гнев демона нарастал. Ноги продолжали сокращать расстояние до надоедливых комаров, кусающих часто, но бессмысленно. Огромные черные руки занесли тесак над цепляющимися за жизнь насекомыми. Лезвие прошло по диагонали. Один точный взмах рассек трех оперативников, стоявших ближе всех, к демону. Голова первого покатилась в припрыжку по полу, оставив бьющее из шеи фонтаном крови тело дергаться в стороне, Второй пытался засунуть в оставшуюся при нем половину все то, что вышло наружу из разрубленного пополам туловища. Командир же, лишившись ног, кричал что-то невнятное и полз по направлению к выходу, оставляя за собой кровавый шлейф. Другие оперативники, увидев все это, также бросились к выходу. С десяток демонов поменьше, всевозможных мелких уродливых тварей заполонили дом, преградили пути к отступлению, поймав бойцов «Темпл-Рок», в капкан неизбежности. Оставшаяся в живых пища стреляла по существам, сужающим кольцо. Винтовки плевались огнем. Безрезультатно. Патроны заканчивались, но их никто не считал. Пальцы истерично продолжали давить на гашетку. «Помогите!» — сколил безногий командир, наблюдая сквозь брызги собственной крови, лежа на спине, за раздирающими его внутренности, обезображенными сущностями. Бойцы продолжали отстреливаться, звуки выстрелов становились все реже, с каждым возгласом более очередной распотрошенной пищи, оставшейся без патронов. Беззубые винтовки, лишившись своего огня, щелкали впустую, пока сходящаяся вокруг последнего оперативника демоническая масса не накрыла продолжающего играть иссохшими мускулами человека, забывшего про отсутствие боеприпасов. Элизабет сидела с улыбкой на лице, и наблюдала с чувством внутренней радости за тем, как от людей «Темпл-Рок», посланных на поимку Энн Джексон и ее дочери, осталось одно большое кровавое месиво, размазанное по этажу. «Доложите обстановку! Что у вас там? Ответьте! Прием!» Рация, висящая на груди разобранного по частям командира, захрипела, донося сквозь помехи голос координатора. «Позволь помочь». Сказал голос, сорвав ремни, удерживающие сидящую на стуле женщину. Элизабет встала, прошла через останки человеческих созданий к хрипящей рации, подняв ее. «Они все мертвы», — ответила она. «Что? Повторите! Что случилось? Кто это?» «Забудьте о матери с дочкой, иначе последуете за своими людьми». Отключив рацию, Элизабет воткнула ее между распутанной сетью кишок командира, направившись к выходу. Проходившие мимо дома Джексонов несколько жителей городка замерли, увидев вышедшую на крыльцо седовласую женщину, измазанную в крови. Элизабет не волновали свидетели. Она думала о Марте с Николасом, об их загубленных ею жизнях. Цели больше не было. Оставалась лишь боль. «Ну чего же ты?» Заботливо спросил голос. «Пошли. Чего стоим? Обещание выполнено. Мы свободны, как ветер. Куда идти?» «Как куда? Столько городов, столько людей, жаждущих искупления!» Элизабет обернулась, взглянув на стоящих за дверью демонов во главе с Рогатым. «Теперь мы твоя семья». «У меня была семья». — возразила голосу безрадостным тоном женщина, посмотрев на свои покрытые кровью руки. — Я больше не нуждаюсь в вас. — В тех, кто спас твою жизнь, кто даровал тебе силы, раздраженность голоса нарастала. — И в них тоже, — ответила Элизабет, выдохнув. — И да, кстати, это не силы, это проклятие. Дикие крики, прокатившиеся по всей улице, последовали за вошедшими в оба глаза острыми ногтями. Элизабет погружала их все глубже, стараясь избавиться от ненавистных иллюстраторов, преследующего ее ужаса. Избавиться навсегда и наверняка. «Такой потенциал! И такая досадная растрата!» Фыркнул голос, после чего утих навеки оставив Элизабет наедине со своей дистиллированной персональной тьмой. Глава 10 Начало конца. Дождь окроплял кирпичные коробки, собираясь в реки, текущие вдоль бетонных русел. Улица грустила в одиночестве. Практически все обитатели города сидели по домам. Редкие смельчаки решались выехать в подобный ливень на своем железном коне за пределы оплота, теплоты и уюта. Те же, кто не успел скрыться от непогоды, мечтали поскорее обрести крышу над промокшей головой. Хотя бы на время. Десятки квартирных ячеек служили щитом, оберегающим своих жильцов от пробирающего до дрожи ветра, что искажал траекторию низвергаемых небесами капель, неистово стучащих по стеклам. За каждым из множества огоньков, усеявших фасады зданий, Стояло как минимум одно теплокровное существо, что наблюдало за ненастьем из своего теплого гнездышка. Но было одно окно, что никогда не излучало свет. Комната, покрытая мраком, хранящая в своем чреве дряхлую старуху. Годы, проведенные во тьме, сплелись в один большой комок. Жизнь на ощупь и слух стала неотъемлемой частью Элизабет. Кошмары давно перестали донимать ее. Голоса демонов исчезли, уступив место разрушающей сознание деменции. Память давала течь, словно изрубленная трещинами гнилое корыто. Алкоголь с таблетками временами наведывались в гости, чтобы проведать свою старую знакомую и заглушить изредка пробивающуюся из прошлого боль. Нашлись добрые люди, сжалившиеся над побирающейся по улицам слепой ветошью и выделившие ей комнатку преступно маленькую, будь Элизабет, нахлебником придирчивых кровей, но в ее случае идеально подходящую под приобретенные особенности тела. Тактильная память построила карту, досконально запечатлевшую все закоулки покрытого мраком пространства, изучив которое, старые кости понемногу начинали познавать мир за пределами своего нового кукольного пространства. Знавшие наизусть комнату пальцы, нащупав в ее недрах старый потрепанный дождевик, Натянули его на дряхлое тело. Элизабет нравилось изредка спускаться вниз, выходить за порог подъезда на улицу и с жадностью поглощать звуки и запахи, проносящиеся мимо жизни, ощущая себя ее неотъемлемой частью. Суставы предательски выкручивало. но ноги медленно спускали старуху вниз по лестнице, навстречу разыгравшемуся ливню. «Посидели бы дома? Там такая задница на улице, мэм!» предостерег Элизабет один из проходящих мимо соседей, в ответ на что получил лишь упрекающее фырканье. Старожилы дома знали об особенностях чудаковатой бабки, поэтому не обижались на подобное хамство с ее стороны, свойственное многим старикам, старались не замечать. Спустившись вниз, Элизабет продолжила неуверенными шагами ступать через холл по пути, выжженному годами на ее пространственно-тактильной карте. Ноги неуклюже несли тело к выходу когда знакомый запах, проникнувший с улицы вслед за звоном висевшей около двери музыки ветра, заставил Элизабет замедлиться. Аромат напомнил ей что-то из далекого прошлого, что-то невнятное, покрытое пеленой старческого белого шума. Она пыталась вспомнить, где она слышала этот запах, но не могла, память сбоила. — Тебе крупно повезло, милочка, — сказала Элизабет источнику вошедшего в холл аромата. «Этот шторм не сулит ничего хорошего для заблудших душ за пределами этого дома». «О чем вы? Какие души? Обычный дождь?» Ответила девушка, с недоумением пытаясь разглядеть сокрытое во тьме тусклого света одинокой лампы лицо старухи. Элизабет подошла ближе, выйдя из сумрака и обнажив перед своей невольной собеседницей, обезображенное шрамами от выколотых глаз лицо. Старческий рот раскрылся в немом шоке. Запах, голос. Никакие таблетки и алкоголь не могли вырезать из памяти стоявшего перед Элизабет человека. Это был ее голос. Не такой, как прежде, без старческого надрыва. Молодой, дерзкий, наивный. «Спасай свою душу! Они рядом! Они сделали свой выбор, и их не остановить! Я знаю, я была там! Я все видела! Я видела жизнь по ту сторону!» «Закрыв глаза, останешься навеки среди них!» Морщинистые ладони схватили девушку за рукав, а фантомные глаза вглядывались в испуганное и недоумевающее лицо. Элизабет кричала, но ее не слушали. Девушка оттолкнула старуху и побежала наверх, подальше от разразившейся безумным смехом Элизабет. Звуки стучащих по ступеням каблуков уже утихли, но истерика продолжалась. «С вами все в порядке?» — спросил подошедший к эмоционально подорванной женщине консьерж. «Она не понимает! Не понимает!» Мужчина налил Элизабет стакан воды, после чего, сделав несколько глотков, она успокоилась. Приступ отступил. Память выставила очередную защиту, изолировав болезненные эпизоды. Дождь, казалось, слил еще сильнее. «Может, все-таки дождетесь, когда ливень стихнет?» Консьерж предпринял попытку предостеречь Элизабет от рискованной прогулки, но та, вновь что-то фыркнув, вышла за порог. Барабанищие капли дезориентировали, заглушали прочие звуки. Элизабет сделала несколько шагов, выйдя из-под козырька парадной, слившись с непрекращающимся потоком, льющим стеной. Множество легких постукиваний по телу напоминали о том, что искра жизни все еще тлела. Откуда-то издалека, сквозь шум дождя, доносился рокот двигателя. Грань между тротуаром и дорогой была размыта. Вверив в себя потоку, Элизабет пошла вперед, улыбаясь и водя ладонями из стороны в сторону, заигрывая со стихией. С каждым новым шагом старческое любопытство водило женщину все дальше от дома. Элизабет это не беспокоило. За долгое время она впервые была счастлива, жива, Молода, изолирована от горьких дум и терзаний прошлого. Она больше не думала о демонах, что терзали ее прежде, о корпорации, превратившей ее жизнь в ад. Она наслаждалась моментом, сиюминутной радостью. Важный навык, истончающийся под гнетом проблем и каждодневной суеты. Радоваться мелочам, ценить моменты и тех, кого однажды не станет рядом. Важный навык. Сейчас же дождь был единственной радостью, захлестнувшей изувеченную временем душу. И глаза ее были раскрыты, раскрыты широко, как никогда прежде. «Мам!» — раздался голос дочери. Элизабет увидела Марту и Николаса, стоящих в центре залитой водой дороги. Сама женщина вновь была молода. Глаза полны радости, суставы не ломила, сердце не беспокоило. Она подошла к мужу и дочке, расплывшись в объятиях. «Теперь ты нас не оставишь?» Спросила Марта. «Нет, дорогая моя. Я больше никогда вас не оставлю». Сквозь слезы радости ответила Элизабет, поцеловав Николаса и дочь. Но радость скоротечна. Вылетевший из-за дождевой завесы фургон перебрал колесами старые кости. Острая вспышка боли прокатилась по организму оставшись ныть десятком торчащих из разорванной плоти белесых кусочков скелета. Прерывистое дыхание и редкие стоны, вывернутого в неестественной позе тела, были едва слышны за окружающим шумом мотора и нескончаемым дождевым потоком. Остановившийся метрах в десяти фургон принялся сдавать назад спустя пару минут, позволив Элизабет прочувствовать всю палитру предсмертной агонии. Глаза снова стянула тьма. А в центре этой тьмы, под непрекращающимся дождем, стояли дочь с мужем, наблюдающие за лежащей на асфальте женщиной. «Не бойся, мам! Мы рядом!» С улыбкой утешения произнесла Марта. «Не бойся, лис. «Теперь мы снова вместе», — добавил Николас. Переломанная рука, захлебывающейся кровью Элизабет, тянулась, трясясь к семье. Фургон вновь проехался по женщине, расколов колесами ее черепную коробку, из которой с легким хлопком наружу выползла кровавая мякоть. Боли больше не было, и Элизабет больше не было. Лишь размазанная по асфальту обезображенная мясная масса с вкраплениями волос, костей, зубов. Масса, лишь отдаленно напоминающая человека. Желаемое обретено, семья воссоединилась. «Год спустя!» Вспышки молний освещали испещренное морщинами лицо старика, всматривающегося сквозь огромное панорамное окно в проносящиеся по транспортным артериям 50 этажами ниже маленькие светящиеся точки. Возраст уже несколько лет, как приковал больное тело к инвалидной коляске. Однако мысли все еще способны были парить. «Мистер Гаррет? Одна из фигур, сидящих за длинным овальным столом в центре просторной комнаты, пыталась выдернуть мужчину из созерцания проносящегося перед глазами автомобильного потока, сливающегося в завораживающий неоновый шлейф. «Да, прошу прощения». Старик развернул коляску и вернулся обратно к столу. «В моем возрасте учишься видеть прекрасное в мелочах». Члены правления «Темпл Рок» не отличались терпением но к престарелому Генри Гаррету относились снисходительно. «Вам известно, мистер Гаррет, насколько опасной может оказаться месть для бизнеса?» – спросил один из сидящих за столом, сплетя в замок пальцы рук. «Не совсем понимаю, о чем речь», – ответил старик с ноткой замешательства на морщинистом лице. «Речь о ребенке той женщины, которую ваш сын пристрелил в Блейвью. Девочку ведь так и не нашли?» «Уверяю вас». «Причин для беспокойства нет. Дочь Джексонов не представляет угрозы. А если она объявится, мы об этом узнаем и примем меры». «Хотелось бы верить», — произнесла другая фигура за столом. «Но убивать ту женщину было необязательным шагом». «Необязательным, но необходимым!» — выкрикнул Генри, ударив дряхлым кулаком по столу. «Через разлом должна была пройти только одна из них». Лишь одной было суждено стать катализатором того, что вскоре заполонит весь мир. Энн Джексон была не более чем проводником, марионеткой, считавшей, что сама определяет свой путь. Как и ее спутница ошибочно верила в способность что-то изменить, расходный материал, цель которого — привести в действие инструмент, предоставленный нам нашими покровителями. Члены правления переглянулись между собой, после чего один из них продолжил. «Изучение терминальной стадии того образца, доставленного год назад, принесло плоды?» «О, да! Еще какие!» — одобрительно покачал головой Гаррет. «Цикл, пройденный той женщиной, дал нам понимание того, на что способна формула. И каковы следующие шаги?» В воздухе повисла пауза. Гаррет прокручивал в голове дальнейший ход течения событий, грезы которых не покидали его на протяжении многих лет. Старик повернулся к собравшимся за спиной, собирая отблески молний в отражении зрачков. «Интеграция, сегрегация, жатва. Этому прогнившему миру нужна чистка. Мы отделим зерна от плевел, выжжем папилломы». Откроем глаза обществу на то, что истинный ад, ад человеческий,